Владимир Соболь. Кавказская слава России. «Черный гусар». Читает Андрей Новокрещенов. Генерал-майор Яков Петрович Кульнев слоил одним из храбрейших кавалерийских начальников. Сражался с турками, поляками, французами, шведами. Служил у Суворова, Кутузова, Багратиона. Теперь снова вернулся к Дунаю, перешел в знаменитую реку вместе с армией генерала Каменского II. Но где бы ни воевал, числил себя прежде всего гусаром. А потому, отдавая приказ, смотрел прямо, говорил зычно и весело. «Слышал я тебя, ротмистр, слышал. Ну а расслушал ли ты меня, храбрец-молодец, так значит, исполняй, доживее». «Помни, твое дело не нашуметь, а узнать, привести, доложить. Усы, гусары черные, не крутить, саблями не греметь, порохом не дымить. Чтобы ты все видел, а тебя, Мадатов, никто!» Русская армия уже почти месяц осаждала турецкую крепость Шуму. Город запирал проход через Балканы. Казалось, взять его, и дорога на Константинополь уже открыта. Но и великий визирь собрал здесь мощный кулак тысяч в сорок, усилил гарнизон яночарми, отрядами спаги, новыми войсками низамы и Джедит, устроенными на манер европейских. Турки, отличные воины и инженеры, особенно ловко умели защищать ими самими же выстроенные крепости. Раздавить эти орешки всегда представлялось делом нешуточным. Вот и сейчас. В июне 1810 года, уже второй день, пехотные дивизии генералов Левиза и Сабанеева безуспешно штурмовали высоты у северных стен Шумлы. Гремела артиллерия, трещали ружейные выстрелы. А кавалерия, уланы, драгуны, даже гусары с казаками стояла в третьей линии, сознавая свою беспомощность ввиду редутов, флешей, рвов, высоких каменных стен. Но Кульнев, объехав позиции, обеспокоился леском, что подходил к флангу центрального корпуса армии. На месте турок он бы сам решился на смелую диверсию, вывести тайком через западные ворота несколько тысяч всадников, просочиться незаметно вдоль подошвы холмов, между деревьев, обойти атакующие войска русских и навалиться на тех, кто только еще готовился к приступу. Подскакав к александрийским гусарам, Он еще более уверился, что его опасения не напрасны. Полковник Ланской, сам отчаянный рубака, не дожидаясь генеральских вопросов, первый заговорил о возможной атаке турок на наши Тулы. Микульнев попросил его послать расторопного офицера разведать, что и кто может укрываться там, за деревьями. Разузнать, высмотреть, доложить, а если получится, то и привести с собой языка. Из своих чернецов, черными гусарми называли Александрийцев по цвету формы, Ланской выбрал Валериана Мадатова, командира первого эскадрона. Ротмистер недавно перешел в полк, но до этого больше года воевал капитаном егерской роты и показал себя офицером храбрым и умным. Мадатов выслушал приказ и отправился исполнять, взяв с собой взвод под командой унтер-офицера и еще вахмистра эскадрона по Чернявский в любом деле один стал десятка гусар, а иногда, может, и двух. Карабины ротмистр велел оставить на месте. Стрелять, скорее всего, не придется, а тяжесть и помеха будет изрядная. На всякий же случай хватит и двух пистолетов в сидельных кобурах. Ольстрах. Да и те указал командир зарядить, но палить только по ясно-расслышанной и четко понятой команде. Иначе... Что ожидает ослушников, наглядно, без слов объяснил здоровенный вахмистр. До леса они добрались довольно скоро. А дальше двинулись осторожно, не торопясь, прислушиваясь и оглядываясь. Унтер Олейников, уже пожилой, лет 40 слишком, но еще бравый гусар, повел своих людей узкой лесной дорогой. А Фома и Мадатов, взяв по паре лучших наездников, поехали каждой своей стороной, забираясь погубже. Лес был не густой, не высокий, светлый и, на удивление, тихий. Даже птицы боялись перекликаться, прислушиваясь к пушечным выстрелам, долетавшим за две версты от той самой горы, на которую пытались забраться дивизии первого корпуса. То и дело к тяжелому буханию артиллерии подмешивались оружейные залпы. Мадатов спокойно отводил упругие ветки деревьев, отцеплял от вальтрапа колючие стебли кустарника, морщился, услышав, как трещит под копытами сухая древесина валежника. Ехавший слева гусар вдруг поднял руку и натянул поводья. Валериан тоже остановил своего коня проба, прислушался. Ветер, прокатившийся меж стволами, донес звучание странной речи. Мадатову даже показалось, что он разбирает слова. Да подлинно он был уверен в одном: говорили не русские. Подождали, но голоса смолкли или же просто причудились. Мадатов вытащил саблю, опустил поперек седла и послал коня сделать еще пару шагов. И в эту секунду на него бросились сразу двое. Первый прыгнул сверху, и его валерян встретил острием сабли. Второй проскользнул под брюхом Мерину, и Мадатов почувствовал, как страшно вздрогнул проб, услышал его тоскливое ржание. Но он и сам уже падал с седла, не выдержав тяжести нападающего. Наточенное лезвие прошило турка насквозь, но и умирая, он пытался схватить русского офицера за горло, добраться до врага ногтями или зубами. Валериан ударился спиной о землю, попав плечом прямо на корень, и от резкой боли у него перехватило дыхание. А тут еще на ноги навалилась невыносимая тяжесть, и он подумал, что больше ему уже не перетерпеть. «Ваше благородие! Живы!» Две руки тащили его за плечи, помогая выбраться из подбившейся лошади. Мадатов поднялся на ноги, огляделся. Проб лежал на левом боку, задирал голову, рыл копытами дёрна, оставляя широкие борозды. Рядом лицом вниз валялся мертвый турок в рубахе и шароварах. На белой его спине расплывалось малиновое пятно, меняя на глазах цвет на набурый. Вот как, подумал Валериан, теперь, значит, еще и саблей. Он уже убивал людей ножом, пулей. Нескольких принял на штык, когда в жарком деле случилось вести игерей в рукопашную, но убитого гусарским оружием он увидел так близко впервые. И почему-то он вспомнил перса, которого застрелил еще юноши лет пятнадцать тому назад и за тысячи верст отсюда. Ущелье поднималось достаточно круто. Кони шли шагом, словно подстраиваясь под пеших. Женщины, держа на головах тюки, задыхаясь, спешили вперед и вверх, тащили за руки ребятишек. Мрачные мужчины в грязных, рваных одеждах поднимались налегке, но держали в руках самодельные пики, едва окоренные столики молодых деревьев с примотанными к ним ножами. Некоторые заткнули за поясы топоры на длинной, почти метровой рукояти. Хорошее орудие в лесу, но едва ли годное против сарбазов страшного ага Хамеда. Шах Персии снова пришел в Карабах, и на этот раз ханство подчинилось ему без боя. Люди племени Джованшир ускакали в Дагестан, где Ибрагим хан надеялся укрыться под защитой тестя. А население пяти армянских гаваров решило подняться в горы, отсидеться у снеговых шапок. Что делать с армией льва Ирана в пустынных и холодных лесах? Солдатам остались брошенные деревни и красавица Шуша, великая девственница Арцаха, как прозвали молодую крепость ее соседи. Никогда еще вражеское войско не входило за ее стены. Если б не голод, обескроивший эти земли, Ага Мохамед снова лишь потерял бы время в осаде и солдат на бессмысленных приступах но нынче всем приходилось спасаться Пущая же опасность грозила жителям гавара варанда на чьей земле и стояла крепость милик варанды джимшидших назаров отважно сражался на стенах шуши и мстительный агамы хамед объявил его своим личным врагом милик господин властитель старшина арабский в закавказе князь Теперь он послал по его следу сотни всадников упрямого и отважного Саддык-хана. «Он будет тянуться за нами, пока в воздухе висит запах нашего следа», — бросил Джимшит племяннику. Ростом Мадатов уже почти забыл, что, когда-то носил это имя, ехал у левого стремени Мелика. Как и вся небольшая дружина владельца. он был одет в кольчугу и панцирь, вооружен саблей и кремневым ружьем. Горячий пот стекал от шеи вдоль позвоночника, а ведь солнце еще только-только поднималось над правым хребтом. Когда же оно повиснет над ущельем, железо, понимал юноша, начнет обжигать тело. «Столько пыли висит в воздухе», — ответил он дяде, — «что она собьет любой запах». «Это пыль», — буркнул Мелик, — «выведет на нас даже слепого». Ростом обернулся. Серая пелена повисла между отвесными склонами и вряд ли опустится на землю, прежде чем подоспеют преследователи. «Можно поторопиться», — пробормотал он в полголоса, делая вид, что разговаривает с собой. Но милик услышал. «Караван не может идти быстрее самого медленного верблюда», — бросил он раздраженно. «Ты хочешь скакать вперед?» «Торопись, мальчик, спасайся! А как же я брошу людей, доверивших мне своей жизни, даже если они умеют только копать пересохшую землю и подставлять свои спины под персидские и турецкие плетки?» Пристаженный Ростом прыгнул голову и еще придержал коня, чтобы его не заподозрили в робости. Несколько сотен семей бежали с ними из Чинахчи. Две тысячи пеших надеялись уйти от персов под защитой воинов владетеля Шахназарова. Двое всадников догнали милика. Их доспехи были облеплены серой пылью, так же, как лица, лошади и оружие. «Они приближаются», — негромко сказал первый. «У -хана хорошие лошади. Мы не успеем свернуть на тропу. Персы догонят нас раньше». Шахназаров остановился. Сдержал своего коня и ростом. Он понимал, о чем говорит Тарос Наджарян. Все они надеялись подняться по ущелью до узкой тропки, еще круче забиравшей налево в горы. Такое крошечное русло проточил себе в скалах давно уже пересохшие ручей, что по нему могла проехать только одна лошадь, и то всаднику лучше было бы закинуть одну ногу на луку. Никто не рискнет преследовать их в этой теснине. Но до нее еще нужно успеть добраться. Мы задержим их, сказал Милик. Чуть дальше ущелье еще сужается, и там мы сможем продержаться достаточно долго. Скачите вперед, скатывайте камни, готовьте укрытие для стрелков. Увидев, как уезжают дружинники, женщины завыли. Но и закричал, крутя над головой саблю. «Мы принимаем бой! Мужчины Гавара-Варанда встретят персов в этом ущелье! Кто может и умеет сражаться, останется вместе со мной! Остальные бегите вверх! Бросайте вещи! Они не нужны мертвым!» Он посмотрел на Ростома. Тот понял, что хочет сказать ему дядя, и покачал головой. Джимшит улыбнулся и стиснул плечо юноши крепкой ладонью. «Твой отец был бы доволен, увидев тебя сегодня». Ростом стоял на колене за большим валуном, пристроив на камне длинный ствол своего ружья. Конница персов показалась из-за изгиба ущелья. Садык хан вел своих людей шагом, уверенный, что добыча и так не выскользнет из-под копыт. Увидев камни, наваленные от склона до склона, он остановился и погнал часть своих людей на барьер, который, казалось, любая лошадь могла бы перепрыгнуть, не особенно затрудняясь. Устроить его повыше воинам Шахназарова не хватило ни материала, ни времени. Ростом очень хотел бы выцелить самого хана. Но тот остался сзади, а на защитников укрепления скакали плотными рядами несколько десятков наездников с обнаженными саблями. Юноша выбрал одного, повыше других, плотно стиснувшего коленями своего рыжего жеребца. Стрелка шлема доходила до пышных усов, кольчужная сетка прикрывала вьющиеся волосы. Растаун выцеливал наездника чуть выше седла, в самую середину туловища как учил его дядя. Сам Джемшит стоял в центре обороны, ждал врага, так же скорчившись, как и его дружинники. Сто метров осталось, восемьдесят, полсотни. Высокий перс взвизгнул, и всадники пустили коней галопом. «Давай!» — крикнул Джемшит и выстрелил первым. Ростом спеша потянул спусковую скобу, Ощутил мощный толчок в плечо и увидел, как перс откидывается назад, выпускает саблю, клонится в сторону, медленно сползая с седла. Он еще переживал эту удачу, как громадная тень накрыла его, и он только успел вскинуть ружье, отводя удар сабли. Залпом люди Шахназарова смелись седел треть наступавших. Задние шеренги повернули обратно, но десятка-полтора удальцов успели перемахнуть барьер. Их зарубили выскочившие конники Наджаряна, которым Шахназаров приказал притаиться выше стрелков. «Я видел!» — крикнул Джимшит племяннику, «Видел!» «Что, мальчик, люди с оружием немного страшнее, чем ласточки или архары. Заряжай быстрее, не теряй времени! Сейчас они поскачут к нам снова!» Ростом сел, прижимаясь к камню спиной, и быстро начал пропихивать шомполом в ствол заряд, потом пулю. Закончив, снова перевернулся, пристроился, как и в первый раз, ожидая новой атаки. Он знал по разговорам старших, что ему должно было быть сейчас страшно до дрожи, но почему-то чувствовал одно любопытство. Увел бы сейчас садык хан всадников, он тут же бы побежал искать своего первого мертвого. Пыль оседала медленно. ростом плохо видел, что происходит там впереди, но надеялся, что дядя знает, что им делать и чего опасаться. «Ай-яй!» ай прокричал сверху молодой дружинник, кого Мелик послал вскарабкаться на скалу, чтобы следить за намерениями врага. «Они готовятся! Они снова строятся! Они едут! Люди, цельтесь вернее!» Ростом поудобнее перехватил ложе, бросил взгляд вдоль ствола, а потом невольно посмотрел вверх по склону, заросшему колючим и гибким кустарником, еще выше, еще и еще, где над лесом он мог увидеть снеговую шапку горы Кирс или только думал, что мог.